разную. У одного из учеников Аджана ч а была проблема с коленом, и это можно было решить только с помощью операции. После операции врачи уверили его, что с коленом будет все в порядке через пару недель, но прошло уже несколько месяцев, а колено так полностью и не выздоровело. Когда ученик увидел Аджана ч а а он пожаловался Они сказали, что все заживет быстрее, так как сейчас не должно было быть. Аджан Чаара смеялся и сказал, если бы так не должно было быть, то так бы и не было. Если бы кто-нибудь предложил вам отличный, сочный, желтый, сладкий и ароматный, но ядовитый банан, вы бы стали есть его? Конечно, нет. И хотя мы знаем, что желание – это яд, мы все равно набрасываемся и едим. Научитесь видеть свои загрязнения. Знайте их, как знаете, что кобра ядовита. Вы не схватите кобру, потому что вы знаете, что она может убить вас. Знайте вред во вредных вещах и пользу в полезных. Мы всегда не удовлетворены. В сладком нам не хватает кислого, в кислом нам не хватает с л о г о Если у вас в кармане лежит что-то плохо пахнущее, то куда бы вы ни пошли, оно везде будет плохо пахнуть. Не надо говорить, что плохо пахнет само помещение. Буддизм на Востоке подобен огромному дереву, которое может и выглядит величаво, но дает только маленькие и безвкусные плоды. Буддизм на Западе похож на молодой росток, что еще не способен плодоносить, но у которого есть потенциал принести большие сладкие плоды. В наше время люди слишком много думают. Их могут заинтересовать многочисленные вещи, но ни одна из них не приведет к подлинному удовлетворению. Если назвать алкоголь ароматом, то это еще не делает его таковым. Но вы, когда хотите выпить алкоголь, говорите, что это ароматно, и пьете. Вы, должно быть, спятелем. Люди всегда смотрят вовне, на окружающих людей и на вещи. Они смотрят на этот зал и, например, говорят, «Ох, он такой большой!» На самом деле, не такой уж и большой. Большой он или нет, это зависит от вашего восприятия. На самом деле, он такого размера, какого есть. н е большой, н е маленький. Но люди постоянно бегают за своими ощущениями. Они так заняты смотрением вокруг да около и составлением мнений о том, что видят, что у них не остается времени посмотреть на самих себя. Некоторые устают от практики. Она им наскучивает, и они ленятся. Похоже, они не способны держать в уме д х а м А еще, если ты пойдешь и поругаешь их, они никогда этого не забудут. Некоторые запомнят это на остаток своих дней, и никогда тебе этого не Не прости. Но если учение Будды г о в о р я т нам довольствоваться малым, сдерживать себя, добросовестно практиковать, почему они постоянно забывают об этом? Почему бы не принять эти вещи близко к сердцу? Видеть себя лучше других – неправильно. Видеть себя таким же, как другие – неправильно. Видеть себя хуже других – неправильно. Если мы думаем, что мы лучше других, то вырастает гордыня. Если мы думаем, что мы такие же, как и все остальные, то мы не можем выразить уважение и смирение в нужный момент. Если мы думаем, что мы хуже других, то мы впадаем из-за этого в депрессию, виним себя за то, что родились под плохим знаком и так далее. Просто отбросьте все. должны научиться отпускать состояние, а не пытаться сопротивляться или противостоять им. А еще мы защищаем их, чтобы сделать уступку нашим желаниям. Мы всеми правдами и неправдами стараемся все сделать так, чтобы нам это было угодно. Если тело заболевает или болит, мы не хотим, чтобы так было. А потому ищем различные защитные сутты для декламации. Мы не хотим за этим следить. Эти сутты становятся некими мистическими церемониями, запутывая нас еще больше в цеплянии. Мы хотим прочесть их, чтобы устранить болезнь, продлить жизнь и так далее. На самом деле, Будда дал нам эти учения, чтобы мы узнали истину о теле, так, чтобы мы могли отпустить и отбросить то, что мы считаем своим. Но мы декламируем эти сутты, лишь чтобы увеличить собственное невежество. Знайте свое тело, сердце и ум. Довольствуйтесь малым. Не цепляйтесь учениям. Не ставьте эмоции выше всего. Некоторые люди боятся щедрости. Они думают, что ими воспользуются или начнут притеснять. В развитии щедрости мы притесняем только собственную жажду и цепляние. Это позволяет нашей истинной природе выразить себя. Нам становится легче, мы чувствуем себя свободнее. Если вы проберетесь в соседний дом и схватите там огонь, то обожжетесь. Если схватите огонь в собственном доме, то тоже обожжетесь. Не хватайте то, что может обжечь вас, вне зависимости от того, где это находится. Люди снаружи могут назвать нас сумасшедшими. Что мы вот так живем в лесу и сидим как статуи, но как живут они? Они смеются, они рыдают, они пойманы в жажде и ненависти. Иногда они убивают сами себя или друг друга. И теперь кто из нас сумасшедший? Джан-Ча не просто учил, но еще создавал общие условия и отдельные ситуации, в которых ученик мог научиться видеть себя самого. Он говорил, например, «То, чему я вас учу, вы понимаете, быть может, на 15%». Или «Он монах уже 5 лет, но понимает всего 5%». Один молодой монах ответил на это, «Тогда я, должно быть, понимаю на один процент, потому что я всего год в м о н а ш е с т е н е т ответил Аджан, «в первые четыре года процентов нет вообще, а на пятой появляется 5. Одного из учеников Аджана ч а спросили, выйдет ли он когда-нибудь из монашества или же умрет в желтых одеяниях. Ученик ответил, что об этом сложно рассуждать. И хотя у него нет планов на растяжение, с р он не мог однозначно сказать, что он никогда не растяжется. с р Когда он подумал, то сказал, что его мысли об этом кажутся ему бессмысленными. А Джан-Ча тогда отметил, т о что они бессмысленные, это и есть подлинная Дхамма. Когда Аджана ч а спросили, почему в Таиланде так много преступности, и это-то в буддийской стране, или почему в Индокитае такой бардак, он ответил, те, кто делают неблагие вещи, не являются буддистами. Это не буддизм. Будда никогда не учил подобному. Но люди делают эти вещи. Однажды посетитель монастыря спросил Аджан а ч а является ли он архатом. Тот ответил, я как дерево в лесу. Птицы прилетают на дерево, они сидят на ветвях и едят плоды. Для птиц дерево может быть сладким или кислым или каким-либо другим. Но дерево не знает обо всем этом. Птицы говорят о том, что оно сладкое или что оно кислое. Но с точки зрения дерева, это просто всего лишь болтовня птиц. Аджана спросили, я могу наблюдать желание и отвращение в своем уме, но мне трудно наблюдать невежество. Вы едете на лошади и спрашиваете, где лошадь, ответил Аджан Чан. Некоторые люди становятся монахами из-за веры, но затем растаптывают у ч е н и е Будды. Они не узнают себя лучше. В наши дни мало тех, кто на самом деле практикует, поскольку нужно преодолеть слишком много трудностей. Но если это неблаготворно, Позвольте этому умереть. Если это не умирает, сделайте это благотворно. Вы говорите, что любите свою девушку на сто процентов. Ну что ж, выверните ее наизнанку и посмотрите, на сколько процентов вы ее все еще любите. Или если вы скучаете по своей возлюбленной слишком сильно, когда ее нет рядом с вами, попросите ее прислать вам колбу с ее фекалиями. Когда будете скучать по ней, можете открыть колбу и понюхать. противно так что это что вы любите что заставляет ваше сердце трепетать каждый раз когда девушка с привлекательной фигурой проходит рядом или когда вы ощущаете запах ее духов что это что это за сила Они тянут и засасывают вас. Но вы не сопротивляетесь, не так ли? А в конце концов за все это потом приходится заплатить. Однажды Аджан Чаа подошел к большой тяжелой ветке, что упала на тропинку, и захотел ее убрать. Он сказал одному из учеников взять ветку за один конец, а сам взялся за другую. Затем, когда они готовились бросить ее в лес, Аджан посмотрел на ученика и спросил, тяжело Потом, когда они выбросили ветку, он спросил еще раз, а теперь тяжело? Подобным образом Аджан-Ча учил своих учеников видеть Дхамму во всем, что они говорили или делали. В этом случае он показал пользу отпускания. Один из учеников Аджана ч а отключал магнитофон и случайно задел металлический провод. Его тут же ударило током и отбросило. Аджан ч а сказал, «О, как легко тебе удалось отпустить! Кто тебе посоветовал? Наступило Рождество, и западные монахи решили его отметить. Они пригласили Мирян и Аджана ч а Миряне были смущены и настроены скептически. Они спрашивали, зачем буддистам отмечать Рождество. Аджан ч а рассказал о религиях и отметил. «Насколько я понимаю, христианство учит людей, Делать добро и избегать зла, как и буддизм. Так в чем проблема? Но если люди смущены идеей отмечания Рождества, то это можно легко вылечить. Мы не будем называть это Рождеством. Назовем это Рождество Будды. Все, что вдохновляет нас увидеть истину и делать добро, является правильным. Вы можете называть это любым и м е е м В Таиланд устремлялись беженцы из Лаоса и Камбоджи. Многие благотворительные организации помогали им. Из-за этого некоторые западные монахи подумали, что буддийские монахи и монахини не должны сидеть в лесу, когда другие религиозные организации так активно участвуют в помощи беженцам. Они подошли к д ж а н у ч а а чтобы выразить озабоченность этим. Он сказал, помогать беженцам хорошо. Это действительно наш естественный человеческий долг помогать друг другу. Но единственным спасением является преодоление собственного безумия, так чтобы потом мы смогли вывести из него и остальных. Кто угодно может пойти раздавать палатки и вещи. Но сколько людей готовы пойти в лес, чтобы познать собственный ум? Пока мы не узнаем, как одевать и кормить умы людей, где-нибудь в мире всегда будет проблема беженцев. а д ж а н ч а услышал, как один из его учеников читает сутру сердца. Когда он закончил, а д ж а н ч а сказал, «Пустоты тоже нет, и бодхисатва». А затем спросил, «Откуда взялась эта сутра?» «Говорят, что ее произнес Будда», — ответил ученик. Возразил Аджан и добавил, «Это повествование о глубокой мудрости за пределами всяких условностей. Как мы можем учить без них? Нам нужно давать вещам наименование, не так ли? Чтобы стать благородным, мы должны постоянно претерпевать изменения, покуда не останется только тело. Ум изменяется полностью, но тело все еще существует. Как обычно, есть жар, холод, боль, болезни, но ум изменился и теперь видит рождение, старость, Болезни и смерть в свете истины? Однажды Аджана Ча спросили о просветлении, может ли он описать собственное просветление. Все напряженно ждали его ответа, и он сказал, «Опыт просветления понять несложно. Возьмите в рот банан, и вы узнаете его вкус». Вы должны практиковать, чтобы пережить просветление. И вы должны делать это упорно. Если бы просветлеть было так просто, то каждый был бы просветленным. Я начал ходить в храм, когда мне было 8 лет. А в монашестве я более 40 лет. Но вы хотите п Помедитировать одну или две ночи и достичь неббаны. Едва сели и бац, вот и все. Вы не можете сделать так, чтобы кто-то стукнул вас по голове, и вы бы сразу прозрели. Мирской путь – делать что-то ради получения чего-либо взамен. Но в буддизме мы не делаем дело с м ы с л е что-то получить. Но если мы вовсе ничего не хотим, то что получим? Мы ничего не получим. Все, что мы получаем, создает страдание, а потому, что Мы практикуем так, чтобы ничего не получать. Сделайте ум спокойным и покончите с этим. учил отбрасывать все вещи, которых нет какой-либо реальной внутренней сущности. Если вы все отбросите, то увидите истину. Если нет, то не увидите. Все именно так. И когда мудрость пробудится в вас, вы будете видеть истину, куда бы ни посмотрели. Истина будет Единственным, что вы будете видеть. Пустое сердце не означает, что там внутри ничего нет вообще. Там нет плохого, но оно наполнено мудростью. Люди не размышляют над старостью, болезнями и смертью. Они любят говорить только о не старении, не болезни, не смерти. А потому они никогда не развивают правильного ощущения для практики Дхаммы. счастье большинства людей зависит от владения вещами, которые им нравятся. Они хотят, чтобы каждый в этом мире говорил только приятное. Вы так ищете счастье. Возможно ли, чтобы каждый в этом мире говорил только приятные вещи? Если так, то найдете ли вы счастье когда-нибудь? глаза Все живет в соответствии со своей собственной истиной. Согласно природе, они появляются и умирают. Они остаются бесстрастными. Но с людьми все иначе. Мы возражаем против всего. А тело все равно идет своей дорогой. Оно рождается, стареет и со временем умирает. Оно существует в согласии с природой. Тот, кто хочет, чтобы все было иначе, просто будет страдать. Не думайте, что, много изучая и много зная, вы увидите Дхамму. Это подобно тому, как если говорить, что вы уже все увидели только потому, что у вас есть глаза. Или вы уже все услышали только потому, что у вас есть уши. Вы можете видеть, но вы не видите полностью. Вы видите только внешним глазом, но не внутренним. Вы слышите только внешним ухом, но не внутренним. Будда учил нас отбросить все формы зла и развивать добродетели. Это правильный путь. Это учение подобно тому, как если бы Будда подобрал нас и поставил в начале пути. Когда мы достигли пути, мы можем либо пойти по нему, либо нет. Это уже личное дело каждого. Работа Будды окончена Прямо на этом самом месте Он показывает нам путь Что правильно, а что неправильно Этого достаточно Остальное зависит от нас Вы должны узнать Дхамму сами. Это означает, что вы должны сами практиковать. Вы можете зависеть от учителя только на 50% пути. Даже то учение, что я вам дал, полностью бесполезно само по себе, даже если это стоило услышать. Но если вы поверили просто потому, что я так сказал, то вы не используете учение правильным образом. Если вы полностью поверили мне, то вы глупы. Услышать учение, осознать его пользу, применить это на практике самостоятельно, увидеть это внутри себя – это куда полезнее. Однажды во время медитации при ходьбе начался небольшой дожд. И я хотел все бросить и зайти в хижину. Но затем я вспомнил о тех временах, когда я работал на рисовых полях. Мои штаны были мокрыми еще с прошлого дня, но мне нужно было вставать до рассвета и надевать их опять. Затем мне нужно было спуститься и вывести буйвола из загона. А там было так грязно. Я хватал веревку, она была испачкана в бычьем навозе. А потом буйвол махал хвостом, забрызгивая меня своими экскрементами. Мои ноги болели, а я шел и думал, «Ну почему жизнь такая жалкая?» И теперь я хотел прекратить медитацию ходьбы, из-за слабого дождика. Размышляя подобным образом, я черпал силы для практики. Я не знаю, как об этом сказать. Мы говорим о вещах, которые нужно развить, и о том, что нужно отбросить, но на самом деле нечего развивать и нечего отбрасывать. Все, что я до сих пор говорил, это всего лишь с л о в а Когда ко мне приходят люди, я должен что-то сказать. Но лучше не говорить слишком много об этих вещах. Лучше начать практику. Сейчас. Без замедли. й Я как хороший друг, который приглашает вас пойти куда-нибудь. Не мешкайте, а идите. Вы не пожалеете.